Инквизитор и смерть. Часть первая. Волгоград, август. Кап, кап, кап. Ритмичный, с равными интервалами приглушённый звук. Где-то не слишком близко. Услуживая эхо, подхватывая тихую дробь падающих капель, делай её объёмнее, мощнее. Кап, кап. кап. Наступила весна, или просто кран плохо закрыт. Или у идиотов соседей сорвало шланг на стиральной машине, и теперь на потолке набухает тёмное пятно. Мерное падение капель нагло вклинивалось в сон, впервые за долгие месяцы глубокий и чистый. Без сновидений. Макар хотел остаться в нём подольше, отдохнуть, набраться сил. Сон — лучшее лекарство. Сон без кошмаров, давно позабытая роскошь. Ныли затёкшие мышцы. Видно, заснул в неудобной позе. Перевернуться бы? Да не получается. Ещё хотелось в туалет, но Макар изо всех сил цеплялся за ускользающий сон. Не хотелось просыпаться, зная, в какой реальности он окажется. Лучше уж так, в темноте, наполненной звоном капель, заставляющих болезненно сжиматься мочевой пузырь. Кап, кап, клап, клап, клап. Новый звук, возникший издалека, неспешно приближался, спокойный, уверенный. Именно он вырвал макары из забытья. Да так резко, что заломило затылок. Будто пока Скворцов спал, кто-то вбил ему в череп, раскаленный да гвоздь На секунду он даже почувствовал едкий запах горелой плоти и волос, и серы. Или это только показалось. Распахнутые в испуге глаза постепенно привыкали к сумеркам. Мечась как загнанные кролики, они выхватывали детали, не в силах донести до мозга цельную картинку. Круглый стол, заправленный скатертью, свечи, много свечей. Сейчас они скорее мешали, создавая дополнительные тени. Жутковатые, неверные, дрожащие от свободно разгуливающего сквозняка. Ещё стол. За ним ещё один. Целый ряд одинаковых столов, уходящие вглубь просторного зала с высоким потолком. Широкие кирпичные арки, мозаичный пол. Барная стойка отражает пламя свечей зеркалами — запылившимися бутылками и бокалами, блестя, как новогодняя ёлка. Барная стойка? Это ресторан? В конце зала, на границе света и сумерек, мелькнул енот. Мелькнул и пропал, сгорбившись, юркнул в тени. Показалось, или бородатую угрюмую физиономию перекосило от страха? Клап, клап, клап, клап. Неторопливые шаги звучали совсем рядом, буквально за спиной. Инстинкт самосохранения подбросил Макара на ноги. Затекшие мышцы выполнили все нужные движения, пытаясь развернуть его лицом к хозяину этих уверенных страшных шагов. Однако Макар не сдвинулся с места. Он удивленно оглядел свои руки, лежащие на подлокотниках простого деревянного кресла. Нет, не лежащие, примотанные скотчем. Судя потому, что ноги также отказывались слушаться, неизвестный обладатель тихих шагов потрудился и над ними. Размеренная клап-клап остановилась за спиной Скворцова. Вместе с ним остановилось и сердце Макара. Замерло в ожидании беды. Боясь повернуть голову, он даже дышать перестал, скованный иррациональным ужасом. Очень вовремя, дружочек. Очень вовремя. «Добрый вечер!» В поле зрения Макара неторопливо вошёл незнакомый человек. Спиной сделал два шага назад, давая пленнику возможность получше себя рассмотреть. Невысокий, сухопарый, в отличном светлом костюме, будто только что снятом с вешалки. Впрочем, это наверняка так и было. В левой руке мужчина держал поднос с тарелками, столовыми приборами и бутылкой вина. Но с Макарой не ошибся с просонья, в воздухе действительно пахло мясом. Только не горелым, а хорошо прожаренным. Аппетитный аромат будоражил слизистую, посылая однозначные сигналы пустому желудку. Макар не сразу понял, что его пленитель — глубокий старик. Пляшущие в надвигающемся сумраке языки свечей скрывали многочисленные морщины и старческие пятна на коже. Интеллигентное умное лицо гладко выбрита. Узкие губы, крепкий подбородок, нос с горбинкой. Римский патриций, да и только. Голова тоже гладкая, как отполированный стеклянный купол. Только голос не постарчески крепкий и бодрый. И еще глаза не блеклые или снулые, а живые, щенячьи, черные и блестящие, как ограненный оникс, они впились в обездвиженного макара с каким-то нездоровым любопытством, так мог бы смотреть на пойманную муху, пока еще не голодный паук. Удовлетворившись осмотром, старик принялся умело сервировать стол. Пузатая бутылка вина, большое блюдо, заполненное дымящейся горкой истекающих соком стейков, две тарелки и комплект столовых приборов. Один. — Ты извини за состояние этого места, — раскладывая мясо по тарелкам, — сказал старик. — Я понимаю, — Такую встречу следовало обставить соответствующе. — Все ведь ветшает, дружочек. Все ветшает без присмотра. Но, честно, похоже, раньше это был вполне цивилизованный ресторан, итальянский, кажется, судя по вывеске и меню. Так что, думаю, двум благородным донам будет незазорно здесь отужинать, да? Деловито хозяйничая над столом, он не ждал ответа. По виду он просто наслаждался привычными вещами — запахом жареного мяса, звоном посуды, присутствием молчаливого собеседника. Макар глядел на него из-под лобья и всё никак не мог взять в толк, как вести себя дальше. И ещё он пытался понять, куда делся задёрганный субъект, поймавший его в глупую детскую ловушку. Старичок-гурман с ним заодно. Глаза в сторону, пытаясь определить, если в ресторане еще кто-то кроме них». Заметив это, старик усмехнулся, будто запустил по лицу цепную реакцию. Глубокие морщины, по-змеиному извиваясь в тусклом свете свечей, превратили его в страшноватую тотемную маску. «Ищешь нашего нервического друга? Напрасно, напрасно. Он так обрадовался твоей поимке, что в кои-то веки перестал следить за спиной». Честно говоря, если бы не ты, даже не знаю, как бы я к нему подобрался. В общем, можно начинать без него. От тихого смеха по хребту Макара поползли мурашки. Шесть раз я проткнул его шесть раз в сердце, под лопатку в печень четыре раза и ещё раз в сердце, но уже в подмышку. Увлёкся, понимаешь. Лёгкие касания длинных пальцев отмечали озвученные точки на теле. Из внутреннего кармана старик извлёк Макаров скальпель. Брезгливо зажав двумя пальцами, поболтал им перед лицом пленника. Звякнув, скальпель лёг на стол. Невозможно близко от Скворцова. Запредельно далеко. «Не знаю, как ты этой зубочисткой справляешься. По мне так лучше охотничьего ножа в нашем деле ничего нет». Старик легко откинул полу пиджака, демонстрируя висящие на бедре кожаные ножны, скрывающие внушительных размеров клинок. «Я буду звать тебя хирург. Ты не против?» Скворцов был против. Но кто в здравом уме станет возражать человеку с ножом, будучи связанным по рукам и ногам? «Знаешь, а ты чертовски изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Ты тогда грохнул троицу каких-то малолетних волосатых говняков очень эффектно надо сказать ты уже тогда неважно выглядел а теперь посмотри на себя зарос как сраной хиппи! — старик посокал языком сокрушаясь о внешнем виде скворцова борода скоро как у старика хатабыча будет длинные пальцы с идеальными полумесяцами холеных ногтей с какой то совершенно не мужской погладили макара по щеке Скворцов одёрнул голову, насколько позволяла скованная поза. От резкого движения перед глазами поплыли гигантские, амёбоподобные кляксы, тошнотворного, сиреневого цвета. — Фу ты, ну ты, какой недотрога! — притворно изумился старик. — Ты чего обрыкаешься, дружочек? Боишься, что я из этих? Залевистый хохот пролетел по гулкому залу и через подсобные помещения, через кухню... Выскочил на улицу. Эхо пустых улиц перебросило смех с ладони на ладонь. попыталась было, подобно шару для боулинга, запустить его вдоль темнеющего пустыря, раскинувшегося позади здания, но быстро отказалось от этой затеи. Оно отвыкло от таких звуков и не совсем понимало, что с ними делать. С птицы на улицу вновь опустилась тишина. Промокнув выступившие слёзы шёлковым платком, старик взялся за столовые приборы. Сноровисто нарезал стейк на одной тарелке, положил на край две ложки горчицы из баночки и пододвинул к Макару. Крупные горчичные зёрна медленно растекались по ободку, как лягушачья икра. Старик присел напротив, аккуратно заправляя за ворот белую салфетку. «Не ёрзай, дружочек! Мужские задницы...» вне круга моих интересов». Он подмигнул Скворцову и принялся активно посыпать свой стейк перцем. «Хотя тут не мудрено, ага. Я хочу сказать людей на планете кошкины слёзы. А баб среди них и того меньше. Вникаешь? Кстати, о бабах. Ты тоже видел эту черномазую суку?» Чёрные глаза старика глядели всё с тем же живым любопытством, но за маской жизнерадостного щенка Макарь начинал различать жутковатый оскал исходящего пеной безумия. Лет десять назад Скворцову подфартило устроиться разнорабочим в геологическую экспедицию на озеро Таймыр. Три месяца он с десятком таких же бедолаг изнывал от скуки и безделья посреди голой тундры. И в один из дней, похожих друг на друга, как шпроты в банке, к их базе, привлеченной запахом еды или шумом двуногих, или просто по воле случая, вышел писец Само по себе не то чтобы события. Места дикие, рядом заповедник, зверё не пуганное. Случалось, к бараку подходило даже небольшое стадо оленей. Но этот, грязный серый самец, смешно подпрыгивал и норовил цапнуть свой облезлый хвост. Весёлый маленький зверёк, верный друг тоскующих от вынужденной трезвости геологов. Ни с того ни сего, Он принимался кататься по земле, хрипло тявкать на кучу гниющих поленьев, сваленных возле сарая, и грызть обрывки колючей проволоки, валяющейся под ногами. С острой мордочки клочьями свисали окровавленные розоватые хлопья. Макар ежился, слушая, как скрипят по ржавому железу крошащиеся зубы. Минут пятнадцать геологи наблюдали, как беснуется сожранное бешенством животное. Потом развлечение им наскучило, и кто-то сердобольный облегчил страдальцу участь, пришибив его длинной доской. Но даже с перебитой хребтиной, с вытекшим глазом и выбитыми зубами, песец продолжал огрызаться. У него даже досталось сил, чтобы вцепиться в сапог неосторожному геологу, заставив того с испуганным девчачьим визгом сигануть в сторону. У старика были глаза обезумевшего песца. Две чёрные дыры над застывшим серпом неискренней улыбки. Чумные язвы, проступающие на здоровом, приветливом лице. Макар определил их, как опытный врач определяет болезнь по рентгеновскому снимку. А старик заметил это. Считал, прочувствовал, учуял. И улыбнулся Макару, как сообщник, разделяющий страшную тайну. Ловко орудуя ножом и вилкой, старик отделил приличный кусок мяса, дымящийся, сочный, макнул в горчицу и с наслаждением отправил в рот. Точнее, снял с вилки каким-то ящериным движением, отрывистым и быстрым. «Ну так», — проживав мясо, он помахал в воздухе вилкой, продолжая ускользнувшую было тему. «Ты их видел? Чёрную сучку. Мелкую сучку». и крокодила Данди». И, не дожидаясь ответа, добавил. «Ты ешь давай, а то остынет. Я часа три возился. Не огорчай меня, хорошо?» Меньше всего на свете Макар хотел огорчить этого щуплого пожилого господина с внешностью сельского учителя. Однако освобождать его, похоже, никто не собирался. Скворцов бросил выразительный взгляд на примотанные к подлокотникам руки, Но старик этого словно не заметил. То ли действительно был поглощен ужином, то ли... Второй вариант не нравился Макару настолько, что о нем он предпочитал не думать. — Не молчи, скажи уже что-нибудь. В кои-то веки нашел достойного собеседника и на тебе. Слово не вытянешь. Хирург, ты меня разочаровываешь. Вытерев губы салфеткой, старик замер немигающим взглядом изучая своего пленника скворцов не удержался шумно проглотил подступивший к горлу комок глаза старика заставляли его чувствовать себя запертым в ящике с какой то ядовитой гадиной впрочем сейчас макар многое бы одал чтобы на месте старика оказалась самая смертоносная кобра с ней у него оставался хоть какой то шанс с этим сухопаром интеллигентом шансов не было никаких только смерть, верная спутница безумия. Я их видел. Слова царапали пересохшее горло. Видел во сне. И...» — седая голова, заинтересованно склонилась на бок. «Что ты об этом думаешь?» «Что...» — не понял Макар. «Что я должен об этом думать?» Довольный завязавшейся беседой, старик вновь принялся пилить стейк. Столовый нож скрежетал по тарелке, вгоняя Скворцова в дрожь. Макар осторожно напрягся, проверяя, крепко ли держит скотч. Липкая лента впивалась в запястье так плотно, что кончики пальцев уже начинали неметь. А вот подлокотник... Макар сипло закашлялся, чтобы скрыть волнение. Методично перемалывая мясо, старик слушал его сухой кашель, не сводя с Макара любопытный глаз. проживав отложил вилку и наполнил два бокала вином из бутылки с неброской зелёной этикеткой. попейка Оставляя на столешнице влажный след, он заботливо пододвинул один бокал Скворцову. «Здесь воздух сухой! Чёртово пекло!» Старик упрямо игнорировал скотч на руках Макара. Смотрел в упор и не видел. Словно забыл, что сам примотал его креслу От этого у Скворцова леденело нутро и мелко-предательски подрагивали мышцы ног. «Итак, наш коллега — крокодил Данди. Ты считаешь, он поступил правильно?» «Он выполнял задание», — осторожно ответил Макар. «Ребёнок...» «То есть ты считаешь...» — неожиданно резко перебил его старик, — «что этот блядский, трахнутый в жопу старый педик, поступил правильно, малодушно полоснув себя по горлу?» В секунду Скворцов молчал, лихорадочно выбирая линию поведения. Наконец, определившись, мысленно пожелал себе удачи и, сказал, будто с завязанными глазами, нырнул в пустоту, не зная, ждёт его наполненный водой бассейн или бетонная мостовая. Мне кажется, он заслужил награду. Там больше не осталось людей. Вы же вы же тоже почувствовали это? О да. Старик взмахнул в воздухе вилкой с наколотым мясом. «Прямо как в одной из этих ваших идиотских компьютерных игр! Уровень зачищен, обезлюдивший рай для кенгуру и кроликов!» Крепкие идеально белые зубы ожесточённо рванули стейк, скрижетнув по металлическим зубцам. Наспех проживав кусок, старик торопливо запил его водой и перегнулся через стол. «Но скажи мне, дружочек!» — спросил он, тыча в макара с круглённым лезвием ножа. А как же другие континенты? Как насчёт Северной и Южной Америки? Как насчёт страны Африки? А Япония? Неужели там не уцелела парочка узкоглазых ублюдков, а? Как насчёт нас, в конце концов? Мне кажется, что мы, жнецы последних дней мира, должны помогать друг другу. Ты так не думаешь?» — Я не знаю, что ответить, судя по... — Макар запнулся, но быстро совладал с собой. — Судя по снам, мы и сами неплохо справляемся. — Ты вдруг осознал, кто ты есть, а, хирург? — понимающе кивнул старик. — Во снах ты видишь других. Меня, крокодила Данди, ту белобрысую крысу, что сейчас очищает старушку Европу. Ты видишь нашу работу. а мы видим твою. И, как на духу схожу, ты, наверное, лучший из нас. Узловатый длинный перст качнулся в воздухе, шутливо грозя Скворцову. — Скольких ты отправил в ад, хирург? — Десяток. — Два десятка. Больше — Больше. Старик потливо изучал пленника, пряча безумную улыбку на самом дне зрачков. — Неужели больше? — протянул он, восхищённо и недоверчиво одновременно. «Я, конечно, начал позже тебя. Двадцать девять на моём счету, считая нашего дохлого параноидального друга. Ещё один и будет юбилей!» Лишённый даже талики веселья смех вновь разбудил уснувшее было эхо. «Ещё один юбилейный, и им станет Макар Скворцов!» Яма, ставшие запредельно бездонными в трепещущем свете оплывших свечей, затягивали Скворцова, лишая воли к сопротивлению. — Сколько у тебя? — вопрошали они. — Скольких ты оставил гнить под солнцем прошлым летом? Сколько мертвецов накормили птиц своими глазами благодаря тебе? Сколько, сколько, сколько? Скворцов зло тряхнул головой, отгоняя картинки из недавнего полусна Для них сейчас не время и не место. Пусть они терзают его ночью, лишая сна. Пусть выворачивают наизнанку, представляя события в истинном свете. Но наедине с самим собой. Так и только так. Только не при этом, похожим на рептилию старичке. — Почему вы думаете, что они отправляются в ад? — вместо ответа спросил Макар. — Помилуйте, дружочек, а куда же еще? Старик притворно всплеснул руками. «В ад, конечно же! Все мы отправимся в ад, дорогой мой хирург!» Он привстал, перегнувшись через стол, так что его сморщенное лицо оказалось в каких-то тридцати сантиметрах от лица Макара. Его дыхание пахло горчицей и еле слышно ментолом. «Только мы будем королями! А они?» Старик презрительно выплюнул это «они!» эти недобитки поганые Станут топливом для адских котлов. Удовлетворенно откинувшись обратно в кресло, он триумфально улыбнулся Скворцову. Так и не заметив, что подлокотник, сцепленный скотчем в одно целое с рукой Макара, наконец-то поддался, слегка выскочив из пазов. "Я знал, что ты не так крут, как кажешься, хирург", резюмировал старик наконец. "Ты по-прежнему веришь в существование бога, оставляешь лазейку" пусть не для себя, для них, а это ещё хуже. Макар молчал, всеми силами борясь с желанием вырвать расшатанный подлокотник. Много ли сделаешь с одной рукой, даже если дотянуться до скальпеля? А ты никогда не думал о том, что он просто забыл о нас, что Бог — это такой большой-большой ребёнок вселенского масштаба. И вот этот большой ребёнок — окончательно разругался с дьяволом и ушел из этой песочницы, прихватив все свои игрушки. А мы, хирург, мы то, что не уместилось в его больших божественных руках, выпали, закопались в песок. У него семь миллиардов солдатиков. Думаешь, он станет искать две-три пропавшие тысячи, или сколько там нас осталось? Погрузившись в мысли, Старик задумчиво погонял по тарелке остатки холодного стейка. «Теперь это песочница дьявола, — хирург. — Вся. Целиком и полностью. И я помогаю ему избавиться от ненужных игрушек. Так что забудь уже о Боге». «Я тоже помогаю», — через силу выдавил Макар, — «как и все мы». «Ну, конечно, конечно!» — отечески улыбнулся старик. — «И ты...» И этот австралийский петух, все вы трудитесь по мере сил своих, но лишь для меня в его огромном черном сердце уготован отдельный укромный уголок. Он бережет меня, лично меня, понимаешь? Он выделяет меня из всех нас. Ты лучший хирург, но я избранный, избранный среди избранных. Макартино время. Второй подлокотник держался крепко. освободить бы левую руку, а там, даже с креслом, повисшим на ногах мёртвым грузом, можно будет потягаться с этим избранным. Почему вы так решили? О, это интересная, познавательная, но очень, очень длинная история. Сложив руки домиком, старик положил на них гладко выбритый подбородок. Бездонные чёрные провалы его лица — наполнились притворной теплотой вперемешку с неподдельной усталостью я никуда не тороплюсь макар глазами указал на свои путы под шумок он еще раз со всей силы дёрнул упрямый подлокотник но тот и не думал сдвигаться хоть на волос взгляд старика поплыл затуманился то ли от свечи внезапно задергавшийся словно эпилептик в припадке то ли действительно переживал яркий неповторимый момент собственного озарения. «Ты когда-нибудь слыхал сказку о дрозде и лисе, хирург?» Старик не ждал ответа. Он просто подбирал слова, соответствующие значимости момента, момента, перевернувшего всю его жизнь. «Это случилось, когда я упал в яму. Я думал, что погиб, что пришел мой черед». Но он явился ко мне в образе большой черной птицы и спас меня.